Глава вторая. Призрачная школа. Как же мне не хотелось приходить в сознание. Чувствовал я себя и так не очень хорошо. Но меня не погидало ощущение, что если я открою глаза и поднимусь, то всё станет ещё хуже. Мысли в голове путались, вспыхивали разные образы, было очень трудно сконцентрироваться. Решив повременить со своим подъёмом, я всё же попытался вспомнить, как здесь оказался. Ход событий восстановить оказалось очень трудно. Телепорт, визорита, это я ещё помню, а вот дальше только одни негативные эмоции, злость, раздражение, и всё. Пролежав ещё пару минут, кажется, я решил, что можно подниматься на ноги, и всё равно далось мне это очень нелегко. Нет, ничего не болело, но не проходило ощущение слабости. Ноги почти не держали. Смирившись, я упал на колени и опёрся руками. Подняв голову, я только сейчас понял, что понятия не имею, где нахожусь. Я был в какой-то комнате, совсем круглый. Лежал я на ворсистом ковре. так что и холодно мне не было. Комната была весьма высока, походя на какое-то подобие стакана. Наверху оказалось окошко, откуда были видны разноцветные сполохи. Да что же это такое? Такие комнаты могли быть только в башне университета в Краспагине, а нас там и близко быть не может, если только по какой-то причине моей группе не пришлось сделать огромную петлю назад. А огни Мне известно, что и в авиале бывает такое красивое явление природы, как северное сияние, но не в субтропическом же поясе, на котором, по большому счёту, и расположен материк Старого Света. Прошло ещё минут десять. Я снова предпринял попытку встать, и снова она не увенчалась успехом. Спустя пятнадцать секунд стояния, если балансирование на дрожащих коленках можно так назвать, я снова шлёпнулся на ковёр. И только тут я заметил, что и одежда на мне не моя. Мой чудесный костюм дракона куда-то пропал. На место ему пришли серые штаны и жилетка. Не говоря уже о том, что обуви тоже не было. Так это уже не смешно. Если незнакомое место ещё можно объяснить хотя бы какими-то причинами, хотя и весьма зыбкими, то в плане одежды мне даже трудно представить, чтобы кто-то меня переодевал, да ещё и в эти обноски. Я что, в какой-то тюрьме оказался? Где на мне опыты будут ставить? Вряд ли. В свой сборно-соляночный отряд я собрал таких бойцов, что даже маленькая армия не станет для них серьёзным препятствием. Может, меня выкрали? Тоже маловероятно. А даже если бы такое произошло, Мария со своим замечательным кулоном давно бы меня уже нашла. Что ж, ладно. Под лежачий камень вода так или иначе не потечёт. Придётся выяснять подробности самому. Мне удалось подползти к стене, и, поднявшись, опереться на неё, дабы не выглядеть коленопреклонным перед ногами того, кто сюда войдёт. «Здесь есть кто-нибудь?» слабо позвал я. «Пожалуйста, сюда!» К удивлению, голос мой был услышан. За стеной тут же началось какое-то шевеление. Не прошло и десяти секунд, как дверь открылась. Двое вошедших оказались, как и я, тайсианами. Одеты они были точно так же, как и я, с той разницей, что их одежда была приятного синего цвета, Да и выглядела поновее. Кроме того, на поясах у них висели предметы, очень напоминающие полицейские дубинки, только деревянные. "Да «Ну что?" очнулся наш старогодничек. С усмешкой спросил первый из них. Моя вспыхнувшая была радость при виде сородичей мгновенно угасла. Похоже, им до этого не было никакого дела. "Кайта, не надо так его называть", сукаризной сказал второй. "Он только-только сюда прибыл. Будь хотя бы чуть-чуть по-именно" -чуть. вот прорычал Тайсян по имени Кайта. «Ты только посмотри, какой он здоровый! Где он всё это время был? Либо пьянствовал без Беспросыху, и, наконец-то, удалось его застать в более-менее здравом уме, либо в храме Арташа, он был один раз в жизни, когда родился. И вот таких удальцов мне больше всего нравится уму-разуму учить». «Так», — возмущённо начал я. «Во-первых, я не пьянствовал без Беспросыху, но закончить фразу мне не удалось». Кайта пнул меня ногой в живот, да так сильно, что боль заставила меня завалиться навзничь, свернувшись в позе эмбриона. «Рад будешь раскрывать, когда тебе разрешат, понял, второгодник?» — рыкнул он. «Кайта!» — укоризненно сказал второй. «Ну, ты перегибаешь палку. Ну, мало ли какие причины. Ой, тойди! Вечно ты со своей наивностью готов объяснить что угодно. А вот пусть знает своё место. Нормальные приходят сюда в одиннадцать лет, в двенадцать, в тринадцать. А этот уже скоро четверть века разменяет. Пусть скажет спасибо, что ему вообще сюда войти разрешили. Да ты посмотри на него. Даже сел встать на ноги нет. Зато рот готов открывать по поводу и без повода. Я же, боюкая свой живот, лихорадочно соображал. Судя по всему, это какое-то место в мире духов. И опять же, судя по их репликам, молодые тайсяны приходят сюда, чтобы обрести мудрость и быть готовыми стать взрослыми. Своего рода инициация, посвящение. — Да, сайраш что-то такое упоминал, но кто же мог знать, что это коснётся и меня? А этим двум служакам откуда знать, кто я такой? Как видно, бывают случаи, что попадают сюда тайсяны и в таком возрасте, по вышеуказанным причинам пьянства или атеизма. — Так что поднимай свой хвост, дорогойник, и тащи его сюда. Ждать тут тебя никто не будет. — Да что ж ты злой такой? — ехидно спросил я, глядя на него снизу вверх. Или тебя при жизни сильно обидели? Дай угадаю. Твой папаша пропадал на неопределённые и очень долгие сроки, а возвращался в пьяном угаре для того, чтобы выпороть любимого сынка. Не так ли? Слова вырвались помимо воли. Я знал, насколько сильную боль может вызвать такое оскорбление, как знал и то, что расплата последует незамедлительно. Но уж очень унизительно было выслушивать все эти речи от служаки, который вообще непонятно как с таким кошмарным характером получил это место. и верно Не прошло и пары секунд, а его нога уже опустилась на моё горло, полностью перекрыв воздух. «А ну, повтори, что ты там протявкал, дряной мальчишка!» — прошипел он. «Не могу вдохнуть». Перед глазами пошли тёмные круги. Однако спустя пару секунд комнату озарила вспышка света, очередное намение. Мне всё же удалось сделать спасительный вдох. «Кайта!» — голос второго ящера теперь был наполнен плохо сдерживаемым гневом. «Ты хоть понимаешь?» Какие наживаешь нам неприятности? Вот вечно тебе надо докапываться до бедняк, которые по тем или иным причинам пришли сюда позже. Сколько раз я просил Пищева, чтобы он не посылал нас к таким, а тебе всё не имётся. А если бы ты его покалечил? Или что хуже, убил? Особенно сейчас, когда он так уязвим. Ты что, забыл, каких трудов нам стоило получить эти места? Забыл, сколько мы унижались пока? — Да хватит тебе! — испуганно вскрикнул Кайта. — Понял я, понял а раз понял. «Поднимай его, да потащили, нас ждут вообще-то», — гневно ответил Тойди. Зрение мне ещё плохо подчинялось, так что я не видел, как ко мне подошёл Кайта. Понял лишь, что меня аккуратно подняли на ноги, а правую руку забросили на чьё-то плечо. «Но ничего страшного», — ласково прошептал мне на ухо его голос. «Но прибывших, как правило, распределяют тем, кто их встретил. А когда ты окажешься у меня в обучении, уж я тебе язычок укорочу». Шли мы довольно долго, даром, что Кайт каждую минуту, желая убедиться, что я идти не в состоянии, отпускал меня и со слорадным удовлетворением смотрел, как я падаю к его ногам. Впрочем, надо отдать должное. После второго раза меня поднял уже Тойди, и дальше мы пошли без особых помех. В конце концов, мы вошли в зал, где сидел ещё один Тайсиан, занятый заполнением лежащих перед ним бумаг. Тойди подвёл меня к креслу напротив и аккуратно усадил в него. «А да же, какой большой мальчик!» — бесцветным голосом заметил писарь. Возможно, тот самый Пищей, которого стражи упоминали. «Что-то поздновато, вы соизволили к нам заглянуть. Ну да что ж поделать? Аортаж бесконечной милости всех своих детей принимает, когда бы они к нему не пришли». При этих словах документы, с которыми он работал, отлетели в сторону, а перед писарем лёг чистый лист бумаги. «Имя!» мое спросил я мне все еще было трудно соображать свое я знаю так же без эмоций ответил писарь да домяж да вслед за этим мгновенно последовал звон писарь окунув перо в черниницу опрокинул ее за моей спиной тоже раздался шум похоже один из охранников уронил свою дубинку домяж неужели тот самый домяж а ну ка Он бережно взял меня за подбородок и приподнял голову. «И ведь верно. Глаза-то синие. Ну, это, конечно, всё объясняет. Да что же вы вот так вот?» Откинувшись, он полез в свой стол и буквально через пару мгновений дал мне стакан с пенящейся красной жидкостью. «Пейте, пейте. Вам лучше станет. Сам дым я аж, да на испытание. Но надо же!» писать продолжал восторженно щебетать, пока я пил то, что мне дали. На вкус напиток напоминал газированную воду, а после первого глотка я, наконец, смог сконцентрироваться и собрать мысли в голове. «Я надеюсь, с нашими проводниками проблем не было?» Он строго глянул мне за спину. «Вас встретили как подобает?» «Мне не надо было смотреть назад, чтобы понять, что двое несчастных охранников сейчас обливаются холодным потом. Часть меня, особенно до сих пор болевшие живот и горло, мстительно требовали рассказать всю правду. Но стоило ли? Я не просто так читал откровение в своем мире, откровение показывающие правду о нашем мире, вернее, той его малой части, что доступна нашему пониманию. Коснулись они и устройства загробной жизни, и если я хоть что-то верно вынес из них, то души, проходящие службу, должны выполнять свой труд в срок, превышающий человеческую жизнь в десятки раз. Так неужели я позволю допустить, чтобы из-за моей обиды двух бедняк вновь отправили на самые низы службы? Если я так поступлю, то уж точно заслужу еще пару хороших пинков, так что лучшим выходом было бы сказать часть правды». «Ну, они, конечно, удивились, что я оказался здесь в таком возрасте». «И?» — требовательно спросил писарь. «Ну, они спросили, не пьяница ли я или не атеист?» а да, такие иногда у нас бывают», — он нетерпеливо дёрнул головой. «И что потом?» «Я сказал, что нет. Они пожали плечами и отвели меня сюда». Картинка поплыла перед моими глазами. В памяти вспыхнул яркий образ. «Я не могу обманывать своего папу», — грустно говорит маленькая рыжеволосая девочка. «А тебе не надо его обманывать», — отвечает ей высокая черноволосая колдунья. «Ты просто ничего не говори, и всё». и отряхнул головой, прогоняя наваждение. «Странно. И главное, как сильно!» «Словно я снова смотрю этот мультфильм вживую». «Понятно. То есть мы не знаем, у кого единственного из представителей нашей расы синие глаза?» — донесся до меня зловещий голос Пищева. «Боюсь, что ваше обвинение несколько несправедливо», — заметил я, решив, что раз начал выгораживать незадачевых проводников, то буду уже делать это до конца. «Видите ли...» Я был так ошеломлён попаданием сюда и своей слабостью, что почти не раскрывал глаз. Я всё-таки рискнул обернуться. Несчастные Кайта и Тойди стояли по струнке, со страхом ожидая исхода беседы. Так что по глазам они меня точно узнать не могли. Да и представиться мне не хватило смекалки. Я был слишком дезориентированным случившимся. «Ну, допустим», — нехотя протянул пищи. «А что за шум был по пути сюда?» «Я как минимум один раз слышал звук падающего тела. Вы что, по пути сюда умудрились его уронить?» «Да, но их вины в этом не было», — снова вмешался я, заставляя свой голос звучать твердо. «Они меня тащили сюда почти всю дорогу. Я думал, что восстановился и попробовал было пойти сам. Неудачно». Писарь сверлил взглядом проводников. В конце концов он снова обратил взгляд на меня и выдавил из себя то, что при наличии хорошего воображения и значительной дистанции можно было бы назвать улыбкой. — Ну, хорошо. Просто мы этих двоих совсем недавно сюда перевели, и они ещё не успели усвоить всё. В общем, хорошо, что мне пришлось за них краснеть. Эй вы! Обращение уже прозвучало к проводникам. — Отведите его в ученическую, но дайте отдельную комнату. Нечего ему сидеть вместе с молодником Также проследите, чтобы у него... «Было в достатке эликсира! И дайте ему инструкции касательно того, что он должен будет сделать!» «Так точно!» — отчеканили Кайта и Тойди. Я поднялся, они поманили меня к одной из дверей и, пропустив вперёд, закрыли её за мной. Затем Тойди вышел вперёд, я шёл посерёдке, а Кайта замыкал шествие. Неловкое молчание длилось больше пяти минут. В конце концов, решившись, я обернулся к Кайта и тихо сказал. «Прости, пожалуйста, за то, что я наговорил тебе внизу про отца. Я не знаю, что дёрнуло меня сказать такую грубость». «Прости», — звенящим шёпотом повторил кайта Его лицо выражало удивление и потрясение. «После того, что случилось, после того, как ты, как я, ещё и просишь прощения». В этот момент он шагнул ко мне и обнял так крепко, как меня не обнимал ещё никто и никогда. Так, наверное, обнимают любящие старшие братья. «Да ты понимаешь, от чего нас избавил». «Представления не имею и знать не хочу», — ответил я, отвечая на его объятие «Я лишь знаю, что, забыв о праве каждого на уважение и о том, что идеальных не бывает, каждый может ошибаться». Отойдя от меня на шаг, он взглянул мне прямо в глаза, и сколько же в них было радости и счастья. Как я только раньше этого не заметил. «Идём», — сказал он, — «нам надо тебе очень много рассказать».